но надо добраться до базы. А там за кроватью остался он. Может, ещё живой? Чёрт, опять повело, да что же со мной? Шу, соберись. Алекс, я... Меня штормит ещё сильней. Не говори, думай о том, куда летишь. Алекс прав думать о полёте, но не очень выходит. Перед глазами картинка, человеческая фигура отлетает за кровать.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 Хотя кто его разберёт? Что я вообще о нём знаю? А ситуация херовая. Может, не дожидаться его и сразу сделать ноги? И куда же я побегу? Да какая разница, не в этом дело. А в чём? Да вот в чём. Как я могу свалить после рейда, оставить партнёра одного с другой стороны? А зачем я сейчас Алексу нужен? В общем-то ни зачем. Он и без меня всё соберёт. Но как бы не спалить локацию, когда буду выбираться? Чёрт, что же делать? Как бы поступил Алекс на моём месте?